«Кидыши мне только не доставало!» «Что я вам, воспитательный дом?» Перешагнул через Мить И как был в одной черной, перепоясанной кожаным шнурком рубахе Выскочил на поляну Повертел головой туда-сюда Но баба Яги, как уж было сказано, и след простыл Тогда лесной царь вернулся к Мите И излил свой гнев на него «А ну, говори, чертенок, чей ты? Из какой деревни? Из Салтановки? Или из Покровского?» «Все равно дознаюсь и назад отведу». «Ах что, удумали, плебеи неблагодарные!» Сердито топнул ногой в коротком вылочном сапоге. «Ну что, разлегся? Холод в избу напустишь. Заходи. Не здесь же тебя оставлять. Но утром, так и знает, веду тебя к попу в Покровское. Пускай он с тобой возится. Ну, вставай!» Прикрикнул так свирепо, что Мить попробовал подняться, вскрикнул. «Что там у тебя такое?» С ногой что? Легко поднял мальчика, внес в избу. Жилище, на первый взгляд, было самое простое. Сколоченный из досок стол, вместо стула долбленный пень, небеленая печь. Но на стене висели полки с книгами, а единственная свеча горела невиданно ярким, немигающим огнем. Вон как лесной царь живет. Может, не такой он страшный, как пугала малаша? Властитель леса снял с Мити тулуб, хотел снять и валенки, но Митя заверещал. Ой, больно? Ага, значит, говорить-то умеешь. Ладно, после потолкуем. Хозяин посадил Митю на лавку, вынул из сапога ножик и разрезал валенок. Пальцы у него были сухие, длинные, с короткостриженными ногтями. Осторожно потрогал лодыжку. Понятно. на закуси. Сунул в зубы сушеную баранку. Зубами в нее крепче И как, дернет? Митя от боли баранку, что была тверже камня Пополам перекусил Слезы так и брызнули Но дед уже перетягивал ногу Трепицей и боль отступила Станька Осторожно Еще не веря, Митя встал Нога держала Завтра похромаешь, а послезавтра будешь с горки кататься Ерунда Обычный вывих Луксатио сказал старик. Никакой он, разумеется, был не лесной царь, это Митя с холоду и страху такая чушь в голову взбрела. Теперь сам устыдился, но услышать латинское слово из уст знахаря было удивительно. Образованный человек, ученый-книжник проживает один посреди дикого леса. Это ли не чудо? Митя воскликнул. Сударь, вас послало мне само провидение. Я вижу, что вы добродетельны и милосердны. Помогите мне спасти из рук злодеев одну благородную особу. Но прежде дозволенным ли будет спросить, кто вы и от чего обитаете всей пустыне на отдалении от людей. Знахарь прянул, возрился на Митридат с изумлением. Потом прищурился, помахал рукой у себя перед глазами, словно отгонял на вождение. Когда оно не исчезло, сложил руки на груди в позе древнего стойка. Ответил медленно, не отводя взгляда от Митиного лица. «Кто я?» – желаете вы знать. Сие труднейший из вопросов, какие можно задать человеку. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы найти ответ. Волей случая имею российское подданство и православную веру. Волей родителей ношу имя Данила. Нынешнее мое занятие лекарь по неволе. А теперь, когда я согласно законам учтивости ответил на ваш вопрос, ответьте и вы мне». «Странный человечек, что вы такое? Инкуб? Гомункулос? Плод моего одичавшего воображения? Или сам сатана, принявший вид крестьянского мальчонки? Нет, нет!» — поспешил рассеять его естественные сомнения Митя. «Я самый обыкновенный смертный. Хоть я и молод годами, но много читал и размышлял, отчего мой ум развился быстрее, чем это обычно бывает. Зовут же меня...» «Дмитрий Карпов». Он поклонился, и человек, назвавшийся Данилой, ответил ему не менее вежливым поклоном. «Клянусь разумом!» — воскликнул он. «Я читал о подобных случаях, но всегда почитал эти рассказы преувеличением. Теперь же вижу, что и в самом деле встречаются разновидности рассудка, созревающие быстрее обычного, как бамбук, набирает высоту много быстрее прочих деревьев». «Могу ли я спросить?» Сколько вам в точности лет, уважаемый господин Карпов? Шесть лет и одиннадцать месяцев без одного дня.